приезжаю сюда, потому что это для меня место силы. Вообще, как Тебель это место силы и для человечества, и для меня лично. И я сюда приезжаю всегда перед своим юбилеем или полуюбилеем, потому что это знаковое место, оно особой энергию даёт человеку перед тем, как он хочет в своём творчестве поворот сделать какой-то. И сейчас это не исключение, потому что сейчас я особо чувствую, как у меня жизнь начала налаживаться. Дни рождения обычно принято отмечать бурно, красиво, с восторгом, с фейверками. А вот у Задорнова есть совершенно, я сказал бы, уникальная привычка. Он прячется в этот день. И я понимаю, почему он так делает. Наверное, хочет скрыть все-таки свой возраст и остаться вечно молодым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА от того, что скромный ещё человек и не хочет, чтобы ему говорили, ну и улыбались и говорили вещи, может быть, слегка натянутые, может быть, э-э угодливые, скажем так, да, э -э наверное, он защищается от этого. Он всю жизнь меня отучил взвиздить один гаишник. Я вез писателя Аксенова на машине по Рублевскому шоссе. Это было начало 90-х годов. А Аксенов не знал, что я популярный человек, потому что он давно уехал э, из России и жил в Америке. И вдруг нас останавливает ГАИ. Я думаю, ну, сейчас Василий увидит, кто я такой. Подходит ГАИшник. А я ему лицо. Раз. Сразу вот так. Он говорит, что вы мне выставились? А я думаю, не узнал. Надо еще повертеть лицом. Он мне говорит, что вы крутитесь? Я думаю, надо намекнуть в конце концов, потому что уже неудобняк полный. Я говорю, может, вам билеты на концерт? Как он хорошо мне ответил. Он так меня на всю жизнь поставил на место. Он сказал, вы думаете, я вас не узнал? Узнал. Я вас терпеть не могу. Да-то здесь поселился замечательный русский поэт Волошин. Выстроил себе дом в тихой, красивой, как в Бельской бухте. Этот дом он выстроил как корабль, как бы плыл среди зелёной листвы этот корабль. У Волошина была своя палуба, свой капитанский мостик. Он выходил утром, наблюдал, смотрел на рассвет. Мы дерево без корней. Мы обрубили свои корни, и продолжаем обрубать. Вот стоят люди, симпатичные, хорошие глаза у них. Они пытаются меня сфотографировать, чтобы потом говорить: "Это мой кореш, мы с ним познакомились". Некоторые в Инстаграме сегодня выложат, некоторые в Фейсбуке будут хвастаться этим, да. Многие подходят к вам Дегувалошину, фотографируются и не знают, кто это. Вот давайте спросим. Девушки, вы знаете Стики Волошина? Нет. правильно. Э <des Joshi> да, правильно их тянется, дографируются посмотреть. А что в этом доме? Кто может сказать, что внутри этого дома? Никто. А там подписаны Волошину, э с Ахматовой, Цветаевой, Гумилёвым хранятся книги, а? Теперь будете знать. Так я поэтому приехал, чтобы вам рассказать об этом. Вам же никто не расскажет об этом. <too> 그리고, И я давал деньги на то, чтобы эти книги восстановить. И вот так когда фотографирует. Я вспоминаю одну притчевую историю. У меня один знакомый бизнесмен был, царство ему небесное. Он был так богат, что долго не прожил. И его все знали, но я не буду озвучивать фамилию, не в этом дело, дело не в его фамилии. И он э однажды привёл меня к себе домой, показал, как он сфотографирован с римскими папами, с тремя э, с Клинтоном, э с Рокфеллером. Вообще, вот с множеством самых известных людей в мире, причём и с Виделем Кастро и с Маркесом, да? И один человек очень умный был в этой компании, этот бизнесмен я и он. И он так почесал бородку, русский такой, Мужик, хорошо. Говорит: "Скажи, пожалуйста, а у этих людей тоже с тобой фотографии домой стоят?" Вот я всегда вспоминаю эту чудесную историю, потому что это ведь самоутверждение сфотографироваться со знаменитым человеком. Это не самое главное в жизни, да? Я вас слушаю. Какое будущее у России и Украины вместе? Как вы думаете? Ой, повторите, пожалуйста. Какое будущее будет у России, у России и Украины? будущем. Ну, на ваш вы, вы повторили не так, как задали вопрос. Вы э, вопрос задали. У меня ж процессор работает Понятно. хорошо. Я человек рождённый в СССР, для меня это святые слова. Нет, вы правильно не сказали, спросили. Первый вопрос был правильный. Какое у Укра... будущее Украины и России вместе спросили вы? Оно вместе. Страны могут быть разные. Ради бога, страны это политика. А народ-то один. Вы знаете, кого больше всего в Европе? Славян. А вы знаете, на каком на каком языке больше всё говорят люди? На славянском. И язык этого никто не знает сегодня. Надо, чтобы люди понимали, что они один народ. Я приехал в Крым, и мне здесь очень нравится. Знаете, что? Люди нравятся. Они вот я на южный берег Франции не езжу, противно. Дети омерзительные у богатых. А а здесь какие-то люди, они вот поехали сюда, потому что им хочется природы. Им не хочется пафоса излишнего. Поедем отдыхать куда? Ницца, Канны, Монте-Карло. Пляж чистейшей воды. Есть гораздо лучшие места для отдыха, но их не знают люди. У нас озёра есть прекрасные. Нет, давай в Ниццу. Канэ. Почему? Там отдохнуть невозможно. На пляже топчан. Для пляжа надо заказывать за день и платить 35 евро. Причём ты ещё с этим топчаном место не найдёшь. Ты вот так ходить будешь полдня. Потом отаюешь полметра вот таких квадратных похоронить тебя, стоя. Возможно. Как там можно дышать, как там в море нельзя купаться, там от моря пахнет парфюмом. Чайки разъелись на мусорниках так, что они не курлычут, они мяукают там. Голуби обнаглели, не уступают дорогу. Голуби от слова голубой. они наглые, потому что чувствуют все свои вокруг. Действительно, ну что не мужик, то голубь. Ну что ты будешь делать? Причём тоже пропиарили. Мне многих их жалко. Они все дружились с женщинами были, но сказали: "Надо вот так". И им противно, но модно, надо. Как один голубь при мне другому говорил: "Вница, ты чего? Это не модно с женщинами. Жми с женщинами. Теперь мужики только в деревнях живут". Все отели, место достать невозможно. Пропиарены пятизвёздочные. Сейчас новые появились дизайнерские отели. Такие, знаете, Армани, Булгари, Гуччи, они считаются шестизвёздочными, их сейчас пиарят. Ну, нас не удивишь шестизвёздоми. У нас есть на Урале восьмизвёздочные, в принципе. Если бы туалет был в номере, вообще было бы 20 звёзд. А, а, а я все время под это разводилово попадаюсь. Я поэтому про это и рассказываю. Ну, хоть, может, другие не будут попадаться. Я попал в такой отель один. Дизайнеровский. Белые стены, белая мебель, белые потолки, занавески, бинты белые висят вот такие, белые полы, госпиталь в СССР. Ну, один к одному. Но сказали, что это модно, что это круто. И поехали туда. А к этому еще дается белый халат. СМЕХ И ещё, извините, белые тапочки, это так с намёком. Осталось только саван дать шестизвёздочный. В журнале, может, это и красиво выглядит, но там жить нельзя. Там не никуда бросить кроссовки. Я пришёл после тенниса, бросил кроссовки в своём номере, и я почувствовал себя таким чердачным котом, которому разрешили помочиться на персидский ковёр. Ей Юрмала считают столицей Латвии, между прочим. Э-э ну, некоторые, конечно, знают, что это не так, некоторые думают, что Латвия столица Юрмалы. Так что я родился в очень известном э сегодня в России месте. Прямо напротив концертного зала, чем, наверное, и предопределил свою судьбу. Я много ездил по земле, но этот дом для меня самый дорогой. расскажу по секрету, почему я в нём родился. Вот окно той комнаты, где я появился на свет. Это я хорошо запомнил окно на всю жизнь, правда, с той стороны. А вообще дом этот уникальный. Согласно легенде, этот дом построил Шаляпин для своей близкой родственницы. Некоторые говорят, для племянницы, некоторые говорят, что ещё ближе ему эта родственница была. Она была актрисой. И сразу после войны по великоотечеству в этом доме расположился роддом. А причём интересно, вот как предопределяется судьба. Вот там на крыше надстройка, так вот там шаляпин для своей росницы сделал театр. Оно, театр я не помню. Э, я тогда был маленький очень, мне 3 дня было. Гамам была жива. Ещё недавно мы приехали праздновать однажды мой день рождения. Дело в том, что этот дом сегодня принадлежит моему другу. И он мне предложил: "Приезжай с мамой, и отпразднуй свой день рождения в той комнате, в которой ты ротился". Он сам не пришёл, поэтому мы совершенно спокойно с мамой разлили шампанское об стены его дома. Ему об этом не сказали. Мама мне поведала секрет. Оказывается, когда родился, я не заплакал. А засмеялся, и я вспомнил этот момент. Я не заплакал. Я подлинно захихикал в этот момент. Вам смешно, да? Понятно. А между прочим, я вспомнил этот момент. И, знаете, я вспомнил, как меня санитарка держала за пяточку головой вниз. И мне было так смешно, все вверх ногами. СМЕХ Я не знал тогда, что так на всю жизнь вверх ногами мир останется вокруг меня. Первое, что стал замечать это выражения учителей в школе, э, какие-то цитаты из учебников и собственного дневника часто показывал замечания, которые писали учителя своим родителям. Например, принёс папе, говорю: "Пап, смотри, что мне написал учитель физкультуры в дневнике: кувыркался без мата". Нет, ну я исправил ошибку, и я впредь уже правильно делал, Курклсон. Конечно, за 60 лет жизни приходилось менять и квартиры, и дома. До каждый раз мне хотелось, чтобы вот я переезжаю в новый дом, взять что-то из своего прошлого, чтобы напоминало об отце, о маме, а, ну, о нашей семье. И вот поэтому у меня в моём, э, теперьшем доме такое окошко в моё прошлое, окошко в тот сад, и, а, куда меня принесли папа с мамой, когда мне исполнилось 3 дня. Вот это окошко в мою прошлую фотографию. Моим любимым в этом саду было вот это дерево, клён. Сюда я тайком от мамы с папой в детстве лазил вот сюда наверх, и тут было дупло, я прятал сворованные у мамы деньги. 3 копейки, 5 копеек, 10 копеек. Мы с папой так и не узнали, что там наверху, в настоящем моем тайнике, аж три советских рубля сохранилось, видимо, до сих пор. опно ровно в шесть портит настроение маме не желаю косить говорить дабами мама не получишь тебе маг ах как кожет ты прямой словно скручь магда уа пара па где энергию писатели, поэты, они чувствовали энергию земли. И вот писатели поняли, что здесь особое место. И с подачи Горького в этом месте а, организовали дом писателей. Писатели привозили сюда детей. Я впервые попал сюда, когда мне было 12 лет. Когда мы с директором дома творчества писатели, извините, на Украине могут обидеться письменников. гуляли по тому парку, который я любил ещё в детстве. Нас приветствовали цикады. Они это делали так торжественно, что почти ничего не записалось из того, о чём мы с ней беседовали. Вот что я хочу тебе сказать. Вот это такой низкий тебе поклон, что ты, ну и твои, э, те, кто тебя понимает, там, я не хочу говорить, прислушиваются. коллеги, а прислушиваются. Я им прислуживаю, а они ко мне прислуживаются. Они тебе прислуживают, потому что ты им прислуживаешь. Так вот, ты сохранила этот чудесный сад. Вот я понимаю и я знаю, и далеко не... Это не ты мне говорила. Я имею право в этом сказать. Тебе нельзя об этом говорить и не надо. то, конечно, сегодняшние власти хотят это всё раздать и превратить в недвижимость, заработать свои откаты с дешёвых стриев. Я всё это понимаю, но пока ты это сохраняешь, и я буду надеяться, что ты сохранишь это до тех пор, пока что-то не изменится в лучшую сторону во власти, когда придут вот те, кто уже наживот более более культурные люди. Ушкин или наоборот Волошинных, кто как называл. Разговаривали о новостях литературы, поэзии, поэты читали труды друг родственники. А собирались иногда туристы вокруг, слушали, и всем казалось, что нас ждёт замечательное будущее. Конечно, мы не думали, что вот это это замечательное место превратится в бесовское место такое. А фажо заторгошей. Жалко, что здесь не бывает цунами. Поскольку администрация Крыма делает всё, чтобы заработать как можно больше денег, сдать в аренду любой кусочек природы, из любого слепо э, слепого фрагмента горы, леса, залива получить свои бабки. У меня одно одна надежда, что когда-нибудь случится цунами. И всё это будет очищено, и снова поедут люди за поэзией. И за порчи. Настолько люди сошли с ума с деньгами, что они уже просто не видят ничего святого в этой жизни. Ни чести, ни совести, ни порядочности у них уже не осталось. Я запомню твои слова и передам своим зрителям, но приготовлю посмешнее, же ведь ты сказал. Спасибо. За правду спасибо. Спасибо. Всё смешалось в нашем земном доме, всё смешалось, всё перепуталось. Война называется миротворческой операцией. Военные миротворцы мирно стреляют. Ну, мирно убивают. У них танки мирные, очень мирные мины, мирные атомные бомбы. В борьбе за мир американские миротворцы уже несколько стран разнесли в лохмотья. Демократия стала предметом экспорта. Я владею миром под лозунгом кто против демократии расстрел. <рис> Молодцы, вы реагируете, не все, конечно, но часть реагирует на очень тонкие какие-то моменты. Земля просто превратилась в сумасшедший дом вселенной. На самой на самой популярной долларовой банкноте написано: "Мы тебе, Господи, доверяем". Вот я правда, я хочу обратить внимание людей вот на некоторые моменты нашей всепланетной жизни. На Нобелевскую премию выдвигают за изобретение Виагры. В Китае капитализм под рукоوصом коммунистической партии, а Украина посылает гуманитарную помощь в Ирак Америки. Цыгане, цыгане, и те поняли, что лошадей воровать нынче бесприбыльно, стали хакерами. Цыгане-хакеры, это мощно. Голливудские актеры становятся буддистами. Мадонна увлеклась кабалой. Это все равно, что Бен Ладен начнет танцевать в Лебедином озере. В Эстонии появились эстонские киллеры. Самые надежные киллеры в мире. От их рук все погибают. Все. Некоторые даже своей смертью. Всё перепуталось, всё смешалось. Лучшие гонщики в Формуле-1 – финны. Видимо, они просто не успевают вовремя тормозить. Но больше всего всё перемешалось и спуталось в России, где нефть дорожает, народ беднеет, где диетологи толстые. как митологи в причесах. А главный демократ КГБист. Так с утра хорошо. Хорошо себя чувствовать. Я никогда никому, многие знают, судя по некоторым. Вот здесь сем чака. Чакры – это вихри. Чакры – это крутое слово. По-русски это вихри. И это значит, что энергии крутятся вот так. Нижняя энергия красного цвета. Как ее поднять? Эти вихри, они у человека, замученного суетой в погоне за бабками, они вялые. Их надо раскручивать. И тогда дольше себя хорошо чувствуют. А дольше в смысле можно прожить дольше, намного. Что это значит? Берёте его вот так руки к солнцу. Вот, молодец, иди сюда. Иди сюда. А теперь сначала посмотри, ты сутулый, ты очень часто над ноутбуком торчишь. Вот. А? И вот теперь отойди, чтобы мне не мешать потом, потом-то. Да. А вы этим занимайтесь. интересно с вами. Дмитрий да. Зай. И вот крутиться только как я долго не надо. И начинаете крутиться стоя на часах по часовой. И вы раскручиваете вихри свои. И вот эти вихри вас на целый день заряжают. Вот что интересно. И это потерянный древнейший ведический секрет. Показываю. Многие говорят: "У меня вестибулярный аппарат не работает". Чушь. Чакры не раскручены, вихри. И начинаете вот так вот крутиться. И увыстреете, и потом хоп и встал. И ничего, видите, меня не шатает. Не шатает. Я могу до 150 раз, но это лишнее. И вот если я перед концертом чувствую себя вяло, я вот так покручусь, и потом концерт идёт очень энергично. Идёте на какую-то на свиданку мужик идёт, покрутись. Не пей. Сила будет настоящая. Баба, хочешь, чтобы было покрутись, женская энергия пойдёт и. То же самое, почему я говорю, женщинам надо носить юбки, нельзя брюки носить. Юбка сохраняет энергию женскую. Это древний секрет. Каса и юбка сохраняют. Вот такие вот секреты мне хочется, чтобы люди знали. Меня молодые девчонки встретили на улице, совсем молоденькие такие тинейджерки, говорят: "Ой, мы вас узнали, так радостно вас видеть". И тут же одна из них говорит: "Правда мы не понимаем, что вы говорите со сцены". И решили вдруг, что не обидели меня. Они не знают, что я давно не обижаюсь, потому что я знаю древнюю мудрость ведическую. Если ты обиделся на кого-то, у тебя будет насморк. Ты заболеешь. А если ты не обиделся, насморк будет у того, кто хотел тебя обидеть. Поэтому я ни на кого не обижаюсь. И и все вокруг меня с насмарком ходят, с ржёт спокойно. Но они не знали же ведической мудрости. Они говорят: "Ой-ой, не обижайтесь, зато наши бабушки любят вас с детства". И я не обиделся. Обрадовался, ха-ха. Это человеческий смех сейчас тут. винотерапия, как он? Чему? Винотерапии. Винотерапия. винотерапия? Да. Я не не не я алкоголь вообще. Хотя, в принципе, есть люди, которым немножко надо вина для у кого желчный не в порядке. Э, немножко был луз. Ну, только русскому нельзя это говорить, он сразу в слабость. Знаете, как русский говорит: "Ямё, он поел баранины, хлеба, э, салат съел столичный, майонезом прикрыл всё, булочку с хамоном, говорит: "Надо мёда поесть". Это колесо. Это уже не победно. Это это уже нельзя делать. А вообще, знаете, почему у людей выпадают с возрастом зубы, чтобы жрали мяч? Есть один способ дольше жить в хорошем состоянии. Это надо меньше жрать. Вот к юбилею. Без разминки. Депрессия, депрессия. Как вы говорите, депрессия? У меня не бывает депрессии. Какая депрессия? Но совет дам. Слово счастье от слова соучастие. Соучаствуй в жизни другого. И будешь радостный, радостный. Вот и депрессия, обычно бабы говорят. Там вот эти надутые губы, вот это вот. Э, на за бизнесменов выходили, потом говорят: "Он меня не любит". Извини, а вы договаривались любить? Не у неё депрессия, ты за бабки выходила, ты гони претензии предъявляешь. Меня никто не любит, одиночество. Одиночество у человека, внимание, который никому ничего не делает хорошо. Стоит только сделать кому-то что-то, и ты перестаешь быть одиноким. Одиночество, которое ждет мне, мне, мне, больше, больше, больше, больше от слова боль. Боль будет, если будешь мечтать все о большем и о большем. Но люди считают, что э депрессии надо бороться, больше товаров накупать. Это не правильно. Вон, попробуйте, сходите и купите здесь вот всё, что у вас есть. У вас настроение не улучшится. У вас ухудшится, что вы фуфло купили. А попробуйте помочь кому-нибудь сделать что-то, и у вас сразу хорошо всё. У него немного друзей. Но я знаю это. к своим друзьям он относится очень тепло, даже я не могу сказать, что дружеский. Он относится к ним по-сыновнему, как к ним, к другим по отечески. Тепло. Он всегда может помочь в любой момент. Причём надо отдать ему должное, он не пиарит себя как вот такого вот человека, который везде или помогает кому-то, в чём-то нет. Он делает это спокойно. И друг, которому он может чем-то помочь, даже иногда не подозревает, что это дело рук Миши Задорного. Все наши звезды попались на это дело, все титулованные. Ой, теперь надо обращаться, согласно титулу, к Киркору ваше два метра высочество, к Витасу ваше высокоголосейшество. Тимати, ваше хип-хоп понты-понтеишество. Ну, сокращённо понтифик. К Сергею безруко надо обращаться, о господи. Из ним сам про меня очень смешные остроты сочинял. И что здесь сказать, э после того, как безруков сыграл такие-такие-такие роли, он теперь приступил самый серьёзный, не простую роль он сыграл. Я да? да, он решил повысить свой уровень, сыграть самого себя. Да-да-да. Вот такая шутка была. Но когда мы стрельли задорным, просто абсолютно а Я не знаю, может быть, э задорно подыграл в это или меня, не знаю, но вот это ощущение родных людей, я сам был в шоке, потому что вот этот абсолютно родные люди, которые Как ты? Вот и всё. Первый всенародный фильм на деньги собранные э людьми. Люди сдают охотно. Многие в теме. Многие сегодня хотят знать правду о нашей истории. Ну письма присылают. Прислала одна женщина 100 руб., говорит: "Я присылаю 100 руб., но с условием". 100 руб. нормально с условием. Чтобы Михалков этот фильм не снимал. Ну за 100 руб. то, конечно. А другая прислала 200 и пишет, чтобы Михалков снял этот фильм. Вот как я разбираться? Всё-таки славяне слабым умом стали. Очень много получили, деем получили мы денег, чтобы без рук играл э Рюрика, но ещё больше, чтобы не играл Рюрика. Так здорово получилось в жизни, что Юрмала это север, а как-то велят это юг. В каждом человеке должно сочетаться, должна сочетаться южная идея и идея северная. В меня обе эти идеи я, наверное, прочувствовал в возрасте юношеском. И отец понимал, что делал, он привозил меня сюда, понимая, что когда-нибудь это это задушевность, которая есть в этой природе, как тебельская, она сработает. Он очень хотел, чтобы я стал писателем, но никогда на это мне не настаивал. Он просто старался привить мне интерес и к природе, к окружающему миру, к чтению книг. И это получалось. Николай Павлович Задорнов, выдающийся советский писатель, родился 5 декабря 1909 года, умер в 1992 году. Автор циклов исторических романов. Его произведения переведены на многие языки мира. Лауреат Сталинской премии, награждён орденами и медалями. Памятник писателю установлен в Хабаровске на берегу Амура. Мне мама как-то рассказала, какой удивительный разговор произошёл у моего отца с величайшим русским советским писателем Александром Фадеевым, который к тому времени уже написал такие замечательные романы, как Разгром, Молодая гвардия. И его уважали не только потому, что он был первым секретарем, но потому что он был замечательным писателем. И вот они поднимались на ужин с моим папой. Фаддейв не выдержал и сказал моему отцу, что его новый роман определ читать. Я схожу, потом скажу, потому что сегодня это вслух говорить нельзя. Перетол читать Иосиф Повисерион Чу Сталину. Потому что в этом романе не было ни партийных работников, ни коммунистов, ни ударников труда, а ни героев войны. А Вадиев роман понравился, и Фадеев понимал, что он, будучи даже первым секретарём Союза писателей, не сможет убедить партийную челеть напечатать этот роман. Один только человек мог понять достоинства художественной литературы. Я шепотом скажу, Иосиф Виссарионович Сталин, товарищ Кобо. Отец, честно говоря, напрягся от этого разговора. Ну, а потом обрадовался, потому что в 1948 году ему дали сталинскую премию, и я родился. Такие два события произошли замечательные. Вот вы знаете, ваш папа был сатириком, а почему вы стали именно... Нет, ваш папа был историческим романистом, а вот вы сатирик, почему вы стали именно сатириком? Вы разобрались, кто из нас с кем был? Да, нормально. Да, да? спасибо. Сейчас. Там у вас записка, там нормально, да? Да. Значит, угу. Отец никогда не хотел, чтобы я был вообще писателем, и я, видимо, стал им из чувства противоречия просто. Знаете, как всегда, делаешь наоборот, не так, как хотят родители. Но э, я стал писателем случайно, я вам должен сказать, потому что я всю жизнь мечтал быть ученым, физиком, чтобы моя жизнь была связана с самолетами. Но когда я понял, что я занимаюсь, в общем, совершенно не перспективным делом, я ушел в сатирики. случайно писать начал на кафедре, когда был инженером объяснительный. Первые мои юмористические труды, значит, однажды взял и приписал внизу целую. Это, кстати, действительно случай. А начальник кафедры написал: "Одобряю, нормально". Тогда я понял, что пора уходить, потому что я это объяснить, но потом хорошо продал, и когда получил деньги, пришло первое вдохновение такое. Я понял, что надо дальше продолжать работать в этом жанре. Мой отец очень любил Кавкабель, потому что с тетём встречался на природе с писателями. А что значит на природе? Даже вот те люди, которые любили интриганствовать, Везде же интриги, интриги и в театре, и в своих писателях, в своих композиторах, и здесь превращались в других людей. В них проявлялось всё самое-самое лучшее. И когда он впервые приехал сюда, увидел, как здесь славно, замечательно и какое общество интересное, конечно, он привёз сюда нас, детей. Когда со своими одноклассниками усаживались вот здесь там или во дворе школьном. Мы пели такие дворовые такие полу какие-то уголовные песни, э такие, я помню, тот Ванинский порт, э авертухаях. Почему-то нам казалось, что это романтика, как теперь вот э песни примерно такие поют на радио шансон. А вот когда я возвращался из Кактыбеля, начинался новый учебный год, я уже э учил своих своих товарищей пять песни о Куджаве, э, песни Галича. Э, я уже так щеголял знаниями, мол, читали вы Постернака или нет, как вы читаете Нобелевскую премию, правильно, да, или он всё-таки антисоветчик. Ну, вот, плакат: Советский народ вечный строитель коммунизма. А как вам было объявление в аэропорту? У нас состоится всемирный съезд, всемирный съезд кубанских казаков. Были у меня гастроли в городе Николаеве на Украине, и там висел плакат: "Николай встроит коммунизм". Вот так вот, вот Николай, вот Иванов с Петровым не строят металл. Посёлок Саблина, конец 70-х. Это шедевр КПСС-тире, верный помощник партии. То есть многие советские бюрократы совершенно не понимали, что они писали. В пионерском лагере. Ой, пионер, люби свою родину, твою мать. В Харькове 9 мая. Ой, я долго смотрел, думаю, что-то я не-то понимаю в этом плакате. Когда понял, у меня такой хохот разбрал. Привет освободителям Харькова. от немецко-фашистских захватчиков. Вот то, что происходило, как ты бели в юности, конечно, не очень удобно рассказывать, во-первых. Э, многие из тех, с кем я дружил в детстве, кто был в то время также, как и я, ребёнком, стали известными людьми, э, но, например, здесь я впервые попал на танцплощадку. Э, впервые увидел драку на танцплощадке э, досками выломанными из забора, например. наблюдался с интересом, впервые видел упавшего человека от удара кулака. А он впервые здесь, как-то бели, я учился игре в настольный теннис так, что зарабатывал первые деньги на мороженое, играл на 20 копеек. Причём я научился играть здесь и левой рукой, и правой. Левой рукой я разминался и предлагал сыграть на деньги. Э партнёр соглашался, я его обыгрывал правой рукой. Он играл в настольный теннис Не просто хорошо, он играл в него красиво. Он играл в него красиво. Он и сейчас у него на даче стоит стол, и он изредка хочет вовлечь э вовлечь в соревнования какой-нибудь по настольному теннису приходящих к нему гостей. После полостной операции через 3 дня. А! О-о-о. Приседает Маков. Первы здесь как-то веле познакомился с Никитой Сергеевичем Михалков. Мне было 12 лет, когда уже начал, восх... когда я уже восхитился тем, как он играет в теннис. Кстати, до сих пор, если мы с ним попадаем в какую-то поездку одну, я всегда э хожу с ним на теннисный корт, и мы вспоминаем те далёкие кактыбельские юношеские годы. Много чего в Кактыбеле произошло в первый раз. Десять лет, когда папа привел меня на этот теннисный корт и сказал, тебе надо обязательно учиться играть в теннис. Тебе это в жизни пригодится. Я думаю, все родители по отношению к своим детям бывают ясновидящими. Пройдет много-много лет, и на мой концерт в 89-м году придет Борис Николаевич Ельцин и его охрана. А после концерта, Ельцину очень понравился концерт, потому что я делал пародию на Горбачева. А для него это было самое приятное. И зал смеялся над Горбачёвым. Ельцин мне сказал после концерта: "Вы умеете играть в теннис? Я как раз учусь". "Ну так немножко", ответил я. "Давайте сыграем". И мы играли В компании с Борисом Николаевичем три года. Но самое главное, после одного из теннисных матчей Ельцин предложил мне переехать в дом, который строился для его ближайших друзей и для его политического, демократического окружения. Благодаря тому, что папа обучил меня теннису, я дружил с властью и навсегда в ней разочаровался. Сейчас этот двор школьный огорожен. В наше время он был открыт, и мы всегда после уроков выбегали и играли в футбол и в ручной мяч. Играл я за сборную этой школы в ручной мяч, потом за сборную района, потом за сборную города, потом за сборную юношескую Латвии в ручной мяч. Моя фамилия висела на доске. э спортивных рекордов. У меня был установлен рекорд по прыжкам в высоту в этой школе. Ведь талант воспитывается не только за партой, но и ещё и в спорте в самом. Здесь произошло самое главное. Слово спорт может быть не очень хорошее. Некоторые считают, что это спорт тел. Я не знаю, это народная этимология. Солнечный заряд это замечательно. Это заряжает организм. Вот этот двор а в котором наше поколение, я в том числе, получили огромный заряд бодрости и задора. Не все знают, что Михаил Задорнов был вратарём сборной школы, а потом и района по ручному мячу, по гандболу. Он стоял в воротах, и тот шпагат, который мы иногда демонстрируем сейчас на концертах, зародился именно тогда, в воротах гандбольной команды. А у меня был прыжок тройной, потому что я тогда занимался лёгкой атлетикой. Ну в одно прекрасное лето я приехал, и думаю, ну сейчас я небрежно, сейчас я прыгну и на пару ступней его, как всегда, подскочу. Смотрю, а он меня перепрыгнул. Я дальше, и он дальше, я дальше, разозлившись, и он дальше. А потом я соображаю, уже за 2 недели до этого приехал туда, и он тренировался год. Он же специально сделал для того, чтобы меня вот специально тренировался, чтобы меня сделать и сделал. Он вообще по натуре спортсмен. Спортсмен и победитель. Ему нужно ему важно, ему важно даже не результат, а место. И оно непременно должно быть первым. Десятая средняя школа, я в ней учился в то время В этой школе преподавали учителя, которые преподавали ещё тотоло, как она стала средней школой, была гимназией, преподаватели, которые умели разговаривать с учениками, которые а э, учили своих воспитанников рассказывать, собеседовать, развивали мышление и интересы. Я до сих пор благодарю учителей. К сожалению, многие из них э стали просто нищими в Латвии. И пока они были живы, э я им помогал, потому что я уже зарабатывал достаточно много. Мы очень благодарны Михаилу Никола... Николаевичу за то, что он продолжает с нами дружить. И мы несколько лет подряд проводим такой очень хороший конкурс среди наших пятилитературных, пытаясь Растить из них знатоков русского языка и литературы, я думаю, что у нас получается. Благодаря Михаилу Николаевичу у нас уже вышел один очень хороший сборник работ наших устей. А с учётом того, что мы в этом году начинаем так, в преддверии 70-летия нашей школы, мы надеемся, что эти работы составят новый сборник нашей школы. Я смотрела на вас и сразу вспомнила Владимира Владимировича Маяковского. «Светить всегда, светить везде». Далли до последних Донца светить и никаких воздей. Вот лозунг ваш, наш и солнце вам к счастью. Спасибо. Спасибо. Я должен за до время никогда могу целоваться с учителями. Из директор. Я ему преподавала географию. Как ученик, он был хороший. э, ну, географию с пятого класса. Э, он очень любил физическую географию. Там вот эту пятый, шестой, седьмой класс, где изучается природа, э, ну, там реки, озёра и так далее. Он карту географическую знал великолепно. Он беззашибочен мог показать тонкардия, все города. Вёл приличье себя. Не могу не, не могу сказать, что идеально. Но мальчик есть мальчик. Вот. Э, и иногда и замечания получал, но в общем-то он очень хороший ученик был. Любознательный, любознательный. А все географические названия он произносил очень правильно, даже такие сложные, например, как вулкан в Южной Америке Попокатепе틀. Без ошибочных говорил. Конечно, все мы забыо запомнили э мирового значения событие это и то, что произошло с исландским вулканом. Э, сейчас губы размять надо. Должен довести до вашего сведения, что Исландский вулкан. Все спрашивают, почему это случилось? Вот, объясняю. Исландский вулкан. Эй, я фьят лилаю кудль. О, уже я заслужил аплодисменты. Сейчас, сейчас, сейчас. Эй, я фьят лилаю кудль, на бис повторяю. Проснулся, проснулся для того, чтобы мстить людям за то, что его так назвали. Вообще, я легко произношу «Эйя Фиатлилая Кудль», потому что до э, этого события я как раз был в Мексике и ночевал у подножья мексиканского вулкана Попокотепити. Вообще, чтобы вы знали, «Эйя Фиатлилая Кудль» – редкостная падла. Евгений Евтушенко. Народный сатирик. Посвящается Михаилу Николаевичу Задорнову. «Среди дебильства пьяного заборного...» Без смерти дур дорог и бураков нас укрепляет здравый ум задорного дар щедрина, который в Салтыков. Когда застой в засос дне долное чествовали. Ты разгадал метафоры мои и за главу мою пролобочевского чуть не был исключённым из моей. Не называть тебя лишь Мишей хочется, настолько близок ты как друг и брат, и всё-таки не забывать и отчество. Глаза отца из глаз твоих глядят. Спасибо тебе, Миша Николаевич, что за ухо наскрепенько славя, ты как гвоздянишь шутками вколачиваешь и не шуточные горькие слова. Что женщин ты унизил это глупость. Ни на кого ты зря не нападал, прошёлся по американской тупости. А разве нашей ты не наподдал? Лингвистам от Минобороны независимым фольклор вобрал устами как родник и как мальчишка озарнивший высунул от чужеземной очищенный язык. Жит легче, если жизнь облагорожена, и не грязны ни совесть, ни уста, что наш язык, он тоже наша родина, когда он чист, и родина чиста. когда кто-то рассказывает о себе для юбилейного вечера, всегда старается о себе говорить хорошо, безусловно. И режиссёры и продюсеры тоже снимают о героях такие фильмы, что они все пушистые, хорошие, идеальные. Конечно, это не так. И много грехов я допускал в своей жизни, и злословил, ненавидил, и гневался, и обижал, и обижался сам, что тоже есть грех. Да все всего и не перечислить, э, о чём теперь можно было бы сожалеть. И скажу так, что, знаете, э, если вот в юности я чаще по утрам опохмелялся, то сейчас э чаще каюсь по утрам. Но Да, я обманывал тоже, безусловно. Да. Но вот были люди в моей жизни, которых я не обманывал никогда. Это были мои зрители.